Глава пятая. Вчера. Леший все никак не мог успокоиться. Каждый раз, как только он вспоминал ту их ходку, каждый раз начинал ждать, что кто-то все равно предъявит ему счет на их хабары с той ходки. Прошла неделя с того дня, как Леший с Ленькой вернулись с того похода на милитари, принесший им много хорошего. Во-первых, все арты, что они там нашли в схроне, были очень дорогими. Леший из-за них решил опять попытать Леньку, как все же к нему попало инфа о таком ценном складе с артами и оружием. Дело в том, что если даже не брать в расчет арты, то за одну броню и пару автоматов после апгрейда в любом другом месте у любого мастера по апгрейду оружия такая работа будет стоить бешеных денег. Если хозяин всего этого великолепия жив, то, услышав только инфу об их таком впечатляющем окончании ходки, он обязательно рванет к своему схрону. А увидев его разграбленным и сложив два плюс два, он сразу вычислит тех, кто его обворовал. алешему совсем никак не хотелось бы попадать в разряд крыс в зоне». Но Ленька был как сама невинность и клялся, что хозяин сего великолепия давно уже ушел в страну вечной войны и никак не мог ничего им предъявить. Оставалось только поверить ему на слово, так как пацан не смог даже назвать имя или позывной того, кому этот схрон принадлежал. Так что пришлось взять с пацаненка клятву и заверить его, что если только хоть один предъявит на все это добро свои права и назовет лешего крысой, то ему лучше тогда самому застрелиться, не ожидая, когда это сделает леший. А с вышла вовсе история такая, что парням пришлось обоим срываться снова в ходку, причем в ходку на янтарь, потому как бармен опешил, когда они показали ему то, что принесли. Просто потому, что у него нечем было им заплатить, у него сроду таких денег не водилось никогда. Еще он посоветовал им с Ленькой не выходить с базы ученых после того, как они получат все деньги, не трогаться с базы на ночь и одним, обязательно дождаться попутчиков и потом идти». так что на утро следующего дня они с Ленькой с самого раннего утра уже снова мерили зону своими ногами на янтарь. А на пути было совсем неспокойно. По диким территориям стрельба шла сильная, так что надеяться пройти быстро нечего было и думать даже. В самом начале, прячась за старый камаз, что стоял у самого перехода, Леший тихонько выглянул из-за машины и глянул в оптику, что стояло на его автомате, и аж холодный душ его продрал сразу от пяток до затылка. Он увидел пятерых наемников, что шибко-то и не прятались, видимо, надеясь на свою силу. Приглядевшись, Леший увидел еще несколько человек в галереи за спинами тех, что сидели в засаде перед ними. Что оставалось делать идти так ученым надо арты надо нести, а то ведь и в баре могут за них головы лишить. Пришлось начинать маленькую войнушку, пользуясь тем, что их автоматы были созданы изначально для подобного боя, когда враг не должен понять, откуда их решили причесать. После первых выстрелов, когда с наемников маломальски слетела первая спесь, и они поняли, кто и откуда по ним ведет огонь, число тех, кто сидел перед ними, уменьшилось ровно на четверых. Последний пытался рвануть к тем, кто сидел наверху воздушного перехода, но смог добежать только до половины пути. Его снял Ленька одиночным выстрелом. Но остались те, кто сидел наверху. Сколько их там, ребята не могли даже знать, но можно было проскочить до штабелей бетонных плит, что лежали недалеко у входа в переход на другую территорию. Так и решили, распределив кто и за каким штабелем будет сидеть. Вперед! Проскочили нормально, всего одну очередь и успели наемники выпустить «Паленьки». «За лешего даже и понять, наверное, не успел никто, что к чему и откуда. Но тут уж опыт, ничего не скажешь. А как говорят все одиночки, это такая штука, что его не пропьешь никак». Добравшись до своего штабеля, леший в щель между плитами просмотрел поверху перехода, что там видно. Засек троих. Один, с краю, вдруг дернулся и упал лицом вниз. Ленька начал работать. Тут же и Леший то же самое проделал. Остальные, видимо, поняли, что против них сидят далеко не пацаны и не с рогатками в руках. Попрятались. Леший продолжал выцеливать. Вот еще один решил пострелять. Выглянул с калашом, но даже и нажать курок не успел, ткнувшись тоже в пол носом. «Если все верно...» осталось их там двое, так как Леший вначале видел там пятерых. Но сидеть и ждать, когда они выглянут, Леший не стал. Достав свой калаш и зарядив подствольник, он засадил гранату в середину перехода, в ответ услышав мат и стоны. Все, можно сказать, что все спеклись. Перезарядив автоматы, парни осторожно начали подходить к переходу. Стояла тишина, никто не пытался их достать огнем. В переходе стояла вонь от пороха, видимо, от разрыва гранаты. Осторожно глянув из-за угла, леший увидел одного, сидящего на земле и держащего под прицелом вход в переход. Ну и все, одного выстрела и хватило на него. А что сидеть-то там, где сквозняки, правда? но ну вот и поймал в лоб пулю. тихоньку пошли к выходу, прошли нормально, спокойно. На выходе тоже никого не было. Посмотрели в проход дальше. Короче, еще убрали четверых, и одного снайпера на эстакаде наверху, слишком смелый, стоял в рост и выцеливал их с Ленькой. Винтовка полетела вниз, сам наверху остался. Готов. Посидев и посмотрев еще немного, никого не увидев, Леший наказал Леньке смотреть за врагами, сам полез наверх, проверить тех жмуриков, что у них есть хорошего, собрать патроны. Наверху их было шесть человек, все уже были мертвые. Собрав патроны с их рюкзаков, разжившись и пятком гранат, Леший глянул и их оружие, забрал его с собой. так как калаши с оптикой и подствольниками – это все же вещь. Посмотрев на тех, что лежали внизу, парень решил сходить посмотреть и их шмотки, так как патроны лишними никогда не бывают. Оставив добычу Леньке, пошел на улицу, наказав ему смотреть внимательно. У этих, помимо патронов и гранат, нашлись и три арта, все облегчалки, серьезно готовились. Хотели затариться побольше. Собрав оружие, пошел назад. Потом решено было все оружие, что они тут собрали, запрятать здесь, чтобы не тащить до ученых. Навряд ли его удастся там продать по той цене, какая за него подойдет. Так как Сахаров, руководитель лаборатории, торговал сам... В силу своего научного ума он меньше всего разбирался в оружии, потому и всегда занижал цену за продаваемые сталкерами стволы. Решили с Ленькой забрать их попозже и продать на базе долга. Поэтому провозились долго, пока все упаковали и спрятали, прошло много времени. Только тронулись дальше, как ожили КПК обоих. Пришло одинаковое сообщение». Просим помощи. Атакованный на дикой территории наемниками, прижали у перехода. Просим помощи. Проф. Сахаров. Увидев такую подпись, Леший чуть с ума не сошел. Что ему тут нужно-то было Сахарову? Что ему в бункере не сиделось? Надо идти выручать. Что делать будем? Надо выручать ученых, иначе перестреляют их, как тех куропаток. А нам Сахаров и нужен, к нему же идем. Так, Ленька, самое главное не торопись, старайся их выбивать одиночными, где увидишь кучку народа, лупи туда с подствольника, сразу сейчас его заряжай, и старайся получше укрываться, чтоб не подстрелили тебя. И далеко от меня не отрывайся, всё пошли». «Вот с этой стороны и начнем, пока они поймут, откуда их мочат, все нам меньше достанется их выбивать. Вперед!» И пошла потеха. Наемники даже не обращали внимания на то, что их товарищи стали сыпаться на землю один за одним. Вал Леньки и ВСС Лешева стреляли не громче, чем щелчок ветки в лесу, а бандиты сыпались один за одним». Пока они поняли, откуда их еще отстреливают, пока засекли их огневую точку, парни успели их бойцов уже основательно проредить. Сначала было не совсем удобно иметь под рукой два автомата и вал с винторезом, и еще грозу с калашом. Но после того, как парни умудрились отстрелять оба по скоплениям наемников с подствольников, Когда увидели, как сильно упала численность бандитов сразу, то они уже не косились на них так откровенно. Но вот и наемники стали отвечать на два фронта, поняли, что и откуда их убивает. А уж после того, как рванули сразу две гранаты среди их бойцов, тут уж довольно быстро парням стало худо, Наемники вели прицельный огонь, но им приходилось отбиваться с двух сторон. Тогда как парни и ученые вели огонь в одну сторону. Прошло еще с полчаса, и вот уже остатки бандитов не выдержали и стали спасаться бегством, бросая всё, Все меньше их отзывалось на их огонь. Наконец-то не осталось вовсе никого. Быстрыми перебежками парни пробрались к сбитому вертолету ученых и увидели всю картину боя. Бандиты убили половину со всех ученых. Слава богу, сам Сахаров не пострадал. Быстро собрав всех и оказав первую помощь раненым, все направились к переходу на Янтарь. Леший шел рядом с самим Сахаровым, и тот рассказывал, как они тут оказались. Банда сбила их вертушку над этой площадкой. «Видимо, кто-то им слил ценность груза, который будут сегодня перевозить с одной лаборатории на Янтарь. Груз настолько ценный, что сам Сахаров решил лететь за ним. Вот их и подождали на этом пятачке земли, решив сразу все изобрать. Если бы не парни, то наемникам почти все и удалось. Вертушку сбили, бойцов почти всех положили». Оставалось добить остатки и все, забрать груз. Но тут вмешались Леший с Ленькой, помешав наемникам осуществить свои планы. До бункера ученых добрались без происшествий, все было доставлено в целости. Тут их пригласил на беседу профессор к себе в кабинет. Спросил сначала о цели их визита в свой бункер. Леший выложил перед ним все арты, что парни принесли из последней ходки. Вот тут с ученым чуть не случился удар после того, как он увидел все, что ему показали. Оказывается, что мало того, что все арты были очень редкие, ценные, так половину этих артов Сахаров спал и видел во сне, так как они ему были просто необходимы для опытов, для научной работы. Стоит ли говорить, что соединившись все вместе, освобождение от наемников, сохранение его очень ценного груза и своего не менее ценного груза, что они принесли ему в бункер, что это все рождало в отношении парней очень хорошие условия оплаты за свои труды и арты. Сначала профессор предложил парням по одному устройству, вмонтированному в шлем, спасающему от воздействия на мозги всяких контролеров, им подобных мутантов. Потом предложил им по парочке новейших разработок по спасению людей от облучения, причем носить его просто надо было на груди, все остальное будет сделано самим прибором. Но и плюс к тому, что им еще за все причиталось по большой сумме денег. Как академик пошутил, сразу вас сегодня миллионерами сделаю. «Ну а что? Ни Леший, ни Ленька даже не подумали отказываться от такого хабара. Вот так вот они и получили сразу такой немыслимый по своим значениям хабар. Одно только то, что теперь они смогут ходить и не бояться облучения, одно это уже стоило немалых денег, а тут еще много чего. Так что если не у Лешего, так у Леньки голова немного закружилась от успеха. леший понял это. И понял еще и то, что в ближайшее время придется его держать за ручку, дабы не навредил себе и лешему. А впереди еще предстояло возвращение на свою территорию, в бар. В обратную сторону собрались на следующий день, тем более с утра к бару уходила группа сталкеров, вот с ними они и решили отправиться назад. Переночевали в бункере ученых, Вечером хорошенько вымолись в бане ученых, воспользовавшись приглашением хозяев, сходили на ужин в их столовую, короче, побывали в цивиле, от которого уже просто отвыкли, честно говоря. Да и кто же не отвыкнет, если только постоянно то ходки, то бои, то еще что, забываешь обо всем просто. За столько времени ребята вымолись не спеша, не жалея воду. Одели чистое белье, спать легли на белую кровать. Как будто бы заново родились. Нет, ну и в баре можно было тоже сполоснуться в душе. Но что там за мытье, если надо экономить постоянно воду? Вот и все. Утром тронемся в обратный путь.